Там. Ну, если я не видел Бога, как это не можно подозреться в жизни? Карл Юнг считал, Карл Юнг это знаменитый, я думаю, это из самое, в моем понимании, из западных психотерапевтов один из лучших людей, либо лучше либо один из Он не принимал людей, то есть 35 лет, которые не верят в Он всех да. их исследовал говорит, глубоко больные люди, больные психологически. Потому друг, что он... я не религиозный, то есть я верю, что Не, религиозная вера в Бога, это очень часто радует. А, я если вас если не призываю я... в какую-то церковь, религию. Вера просто в Бога. То, что в этой библиотеке был какой-то инженер, который это все сгонструировал. Это факт. Вы и... ну, на все высшее воле повторяете. Если вы слово «Бог» там на вам пишете, то повторяете все. -то. У вас, дорогой, был вопрос. Да, я хотел спросить, пословно, какая фраза? Самое лучшее все на все – любовь бог Богу. когда мы говорим «боли», у нас подсознательно нет. Бог воспринимается, как какой-то какой дедушка встал злой сидит, там у него «боли» какая-то непонятная. А, а как? а? Какое определяется слово «бог»? Какое слово? «Бог». По Ваше понимание, что любовь к Богу – это слово, какой-то контекст, или буквы. Бог – это виноват. источник, всего, это высший Дух, это высшая любовь, в моем понимании. Но вы знаете, где-то говорится, что для того, чтобы описать все качества Бога и описать миллионную часть его великолепия нужно десятки тысяч самых лучших красивых фтов, которые будут петь миллионы лет. И даже это не опишет его там, маленькую часть его великолепия. Поэтому я со своим скромным коротиком тут едва ли вам что-то успею за несколько минут объяснить. Вот. Но теоретически я не, не понимаю, что вы а хотите вы говорите, что надо говорить о рога, Что вы говорите? Полагаться на Бога, не на В первую очередь вы должны полагаться на Бога, потому что и есть пять уровней. Потому что вы ничто, дорогой. Вы сейчас выйдете, я у вас не кирпич уйдет, упадет и все. Есть высшая воля. Есть, как, как как бы человек в не занимался какими-то единоборствами. ему положено, что на него потолок... Бог решит, что на него потолок уходёт. Понимаете? Он уже руками и ногами может махать как хочет, всё равно его время закончилось. Поэтому мы всегда должны понимать, что последнее слово в этом мире – за Бога. В восточной психологии есть говорит, что есть пять уровней, составляющих любого действия. Пять уровней для... Э, ну как сказать... для того, чтобы... для нашей кармы, для, для течения нашей жизни. Первые три жизни – это прорабха, карма, манна, сакарма. Э, то есть это благодаря нашему уму, то, что мы принесли с той жизни и так далее. Четвертый уровень – это благодаря нашему интеллекту. Это то, что вы говорили, дорогой. чем решил меняться, у него есть план, он у нас духотворил свой интеллект, он на высоком уровне развития, он может изменить все, что он хочет. Практически. Он может эти три уровня изменить. Что-то твое нет. Одну секунду, если можно, не перевернуть. Ну да, вот это все включает себя то есть в вот, себя. Ну, надо решить на чем, надо иметь интеллект. Но пятый уровень все равно за Бога. Все равно есть какой-то высший план. И последнее слово всегда за Бога. Это не отвечает на что? Я, я, к сожалению, не так... Может быть, мне кто-то поможет понять вопрос? Я могу просто так сказать, что, что бы ни происходило в твоей жизни, любой момент, любой нюанс, в любое, любое событие ты должен поднимать благодавность при относительном к Богу. Вот, вот даже, даже смерть близкого человека, зачастую многие люди воспринимают это как будто это ну, какая-то трагедия или еще что -то. Например, в Японии люди, когда провожают человека судьбой они там... Улыбаются, рассказывают все положительное о нем, какие-то анекдоты, приятные истории. Они вообще не входит в травм. Да, сейчас, забыли, да. да, ну, мне, на самом деле, все, все мои сильные изменения в лучшую сторону были после смерти близких людей. Но это отдельная тема. Просто, к сожалению, не все до конца понимают даже ваш вопрос. Я не <служие> отношу к вопросу. Я думаю, что у меня есть вопрос, что действительно... Год, можно найти после... Это был в этом вопросе. Или... Да. Мне, куда... мне важно понять вопрос. Для того, чтобы ответить правильно да, на вопрос, зависит, нужно и понять. Это зависит от того, как всю жизнь сидим в открывании и ждем, пока Бог да, не будет. Да, спасибо э, за этот вопрос. Ну, Простите, я просто не понял ваш вопрос, поэтому я отвечал в Это очень хороший, очень глубокий вопрос. На Западе люди склонны впадать в крайность. Восточная психология запрещает упадать в край. На Западе и в Краймис. Есть часть людей, говорит, все от Бога зависит. У меня одна из основных вещей, почему я прекратил консультировать в предсказательном плане, потому что много людей, которые не готовы, им предсказать, что у вас через три года будет это, это, они все, на диван лягут, все. Рами сказал, Божья воля, все. Через три года я разбогатею, что я сейчас как дура буду ходить работать. Вот. Другие скажут, что может через три года плохо, и они говорят, что всё, ужас. И три года живут, этим пронизанным страхом, или скоро там что-то будет. Вот. Это очень-очень хороший вопрос, очень глубокий. По большому счёту, настолько, ну, как сказать, у человека есть свобода выбора, это однозначно. Но свобода выбора, она несколько ограничена, это тоже однозначно. Почему? Потому что вы уже в этой жизни летать не знаю, баскетболистом вы в НБИ не сможете. То есть ваша воля ограничена. Вы хотите, но вы не станете в этой жизни. Может, в следующей жизни. За это уже программа. Это уже ваше решение. Дело в том, что действительно так. Есть очень я видел многих людей, которым говорили там карты, им говорили: "Там лучше просвет у вас будет, так вот, ничего не будет. Я вам говорю, что они будут". И они менялись, и никто не мог им говорить. Я видел людей, которые врачи говорили, вам несколько недель осталось, вы, у вас метастазы, пусто, он пил, они говорят, мы не умрем, они не умирают. То есть вот эта сила духа, она является определяющей. Для этого нужно иметь очень сильный разум и очень хорошую карму. Карма, э, это тоже наш деть. Если человек греховный, у него почему-то лично будет на него быть, то у него обворуют, то у него, там, не знаю, у него болезнь тяжелая и так далее. Тяжело будет ну, как сказать, прогрессировать, потому что уровень кармы, он очень важен. Насколько человек благочестив. Чем больше вы благочестивы, чем больше вы продвинуты духовно, чем шире у вас возможность. Люди есть, которые достигают практическое освобождения не на уровне Творца. В Шримад Бхагаватам описывается мудрецов, которые могли там, летающие дворцы, создавать там планеты по своему желанию. Я был э, в Южной Индии, очень святое место, это надо ехать в джунгли 6-8 часов вот, от маленького населенного пункта, скажем так. Еще. И там ну, множество святых живет за несколько тысяч лет. И там есть красивейший водопад, вы туда приходите, просто не понимаете, как это может Какие-то озера, написано в ветах, что оно бездонное, оно уходит в другой мир. Англичане, э, они на 2000 футов бросали ну, веревку, они не достигли дна. Озеро, оно в ну, период больше этой комнаты. Это создал, говорится, йог в своей для своей медитации это место. То есть он создал, это сила духа. Вы говорите, что он дарит индуизм. Нет, я говорю в принципе, я говорю идею, это просто пример. Я не говорю об индуизме, я говорю об принципе. Поэтому первое, для того чтобы от нас чтобы зависело, у нас нужно иметь сильную энергетику, сильную волю, сильное желание и правильно ну, быть гармоничным. Понимаете, это первый Но в любом случае все зависит от Бога эти мудрецы все признавали, потому что есть высшая вселенская воля. Если мы начинаем действовать против вселенской воли, мы становимся раковой клетками на теле вселенной, и сами что-то происходит. Сейчас цивилизация это все больше напоминает раку на теле Земли и по мировоззрению и Поэтому здесь есть два момента. С одной стороны, от нас зависит, но есть вещи, которые не зависит. Есть прорабка, карма, которую мы должны принять. Что в этой жизни вы не станете по-стейболистам. Что в этой жизни может все произойти. Но вместе с тем, в варианте свободы, который вам дается, вы должны действовать снова, максимально используя эту силу. Есть такая история, не знаю, эта песня Шуман Барбанова описывается, что э, это мне рассказал один профессор, Кришнаид, на Кришнаид был на лекции, вот я сидел, он рассказал историю очень хорошо, был маленький Кришна, это воплощение абсолютной истины, Бог. Он пришел как маленький мальчик, он играл там, хулиганил, он воровал у соседних пастушек мед, а, это, топленое масло, кормил их обезьян, И когда обезьяны уже не могли есть, он приходил и «Видите, у вас такое отвратительное отопленное масло, что его даже обезьяны есть не могут». Да? Вот. И его ругали, его там, ну, -то наказывали, и, и пожаловались несколько раз маме, мама его решила связать. И мама долго за ним бегала, она, наконец, его поймала. И каждый раз, когда она его пыталась связать, у нее веревки не хватало. Она несколько раз ходила в дом, вот. но она пыталась связать Бога, не получала. Но потом она его связала. И философски объясняется, почему это случилось. Потому что Бог, он видел, что она очень много стремилась. У него волосы расцепались, поп, ну, поп, она очень сильная, такая. вот такая. 50% усилий, и тогда он разрешил, понимаете? Ну, разрешил себя связать или разрешил какое-то действие. Поэтому восточная психологии она говорит, что 50% зависит от наших усилий, от наших действий. Но в итоге все зависит от Бога. Но без усилий мы ничего не достигнем в этом мире. Даже то, что нам положено. Если лень, это мать всех порохов. Человек, который ленится, говорится вредом, он ничего не достигнет. Это, кстати, смешалось христианство, да? А, ну, во многих исторических школах лень да. это главный порох. Поэтому даже если вам что-то положено, вы должны в этом мире достигать. В Бхагаватам говорится, что сила Аскезы я творю этот мир, и сила Аскезы этот мир поддерживает. То есть здесь, чтобы что-то достигнуть, нужно какие-то усилия Аскезы. <смех> <Какое вы умное. смех> ну, да. но Если вы это делаете на развитие бхакти, на развитие любви к Богу, то это вечный, ваш вечный счет. Вечный. Вечная цель это Д. Смерть. Вечение. Смерть это разрушение вашего тела. Душа никогда не умрет. Я прошу прощения, что я не перехожу на английский, потому что такое правило на тренингах на одном языке говорят, что, чтобы было понимание. Я понимаю что он... а, я надеюсь вы понимаете смерть это разрушение тела смерти нету для души есть смерть для все материальное это время когда-то эта библиотека разрушитсяся а цель жизни это смерть это не так если у вас такая цель вы сама у вас саморазрушающая программа цели такой не может быть это очень опасно для души поймите одну такую вещь Возду секунду. Вначале поймите, потом вопрос скажите. Все материальное разрушится. Это библиотека когда-то разрушится, это цивилизация когда-то разрушится, наши тела когда-то разрушится. Это материально. Но дух, он за пределами материи. Душа садчит ананда в играх, а полновечность сознания и Душа она вечна. И если вы знаете про регрессию, если вы читали про клинические смерти, момент физического тела просто разрушается тело, вы уходите и идете дальше. Так же как машина. Вы попали в аварию машина может быть снята, вы выйдете и пойдете дальше. На этом машин, это тело это просто инструмент, а механизм это некий. Вот. Да угодно, вот, пожалуй. А кто-то когда-то сказал, что у Бога нет других глаз, рук и так далее, и так они говорит. Рук глаз, distribution view. Но вопрос у меня, как, вы считаете, как отличить, когда ты делаешь что-то, делаешь усилия, и когда ты в Божество, в то направление, в которое Бог призназначил, или когда ты идешь в совершенно в таком направлении, и, а, как... как определить? Да, интуитивно. Вы должны это интуитивно. Это сердце вам говорит. Вы чувствуете, жизнь почему-то не мила, это значит, мы не в том направлении. Айурведа говорит, есть два уровня по-настоящему прогресса духовного. Как узнать? Вот многие люди из вас занимаются знаете, духовной практикой там 20 лет, да, еще чем-то. вот Два правила, как узнать, продвигаетесь в духовную или нет. Первое. У вас отношения с другими людьми улучшаются. Второе. Вы чувствуете себя с каждым днем счастливее, счастливее, Если этого нет, вы не идете туда. Потому что если вы идете согласно своей судьбе, даже страдая, находясь в тяжелой кондиции, у вас изнутри будет идти счастье. Если вы идете другим путем, вы можете жить в богатстве, в деньгах, но у вас внутри что-то уходит. Я консультировал таких людей, они очень богаты, у них семьи успешные. То есть материально во все уровни, ну какой у него здоровье, они там много отдыхают, они несчастны Говорю, вы идете с ними потом пути. У вот тебя 10 лет назад хотел туда-сюда и... Поэтому первое, сердце оно никогда не молчит. Вопрос или, к сожалению, утверждение, что у нас с детских лет никто не учит сушить наше сердце, никто не заставляет не... Не то, что не заставлять, не, наоборот, поощряется, заткни. Делай, будь как все, иди, ту моя пенсия, работай, плати мортики и так далее. Поэтому многие на, на, люди даже не понимают, что это такое. Но одно из правил подлинного успеха – это умение жить в полете, умение, жить, умение сушить умение сушить свое сердце. Это отвечает нашим? Вы немного продолжите этот вопрос. Умение? развивать интуицию меня, слушать mm. свое сердце, вот, например, э, э, я прожил mm. Mm. треть жизни, грубо говоря, прожил. Прожил в России, треть в Израиле и треть здесь. Mm. Вот, в, Изра... в России как-то все удавалось, все, все было абсолютно на интуитивном уровне и, в принципе, я добивался, добивался всего, чего хотел. В Израиле то же самое. Здесь такое ощущение, что ты есть, как бы, не, не, не, все время не в том направлении. Я тоже многого добился, но э, вот, одна из э, причин, почему я пришел на сегодняшнюю лекцию, это как бы, понять э, и порядочно у себя в голове, вот, что и как, как разбирать интуицию. Это очень хороший вопрос. К сожалению, это требует отдельного, долгого тренинга. Но есть основные правила, которые вам помогут в вот, интуицию. Одно из первых – нужно быть расслабленным. Нужно быть расслабленным на внутреннем уровне. Такой человек, даже сейчас, послушает свою интуицию, что он мне скажет, это уже не работает. Вы должны быть расслаблены и чувствовать этот полет. Первое, вы посмотрели на человека, отворачиваете голову, у вас сразу интуитивно идет о нем вся информация, если вы умеете ее слушать. Но первое, вы должны быть расслаблены. Понимаете? Умение не привязываться, умение э, жить... Э, не привязываясь ни к чему в этом мире. Умение принимать любую ситуацию это одно из основ для интуиции. Умение идти своим путем и без страша. Это главный философский момент. Человек, который пронизан страхом и никогда не будет слушать интуицию, он будет слушать ум. Говорила мне мама, не кладай туда банку. Вложил придурок. А туда может налить. То есть страх этот будет всегда рукой. Поэтому первое, на философском уровне вы должны быть раскованы. И в принципе будет, ну, вот эти философские моменты. Знаете. Следующий момент, на физическом уровне привыкните, знаете, вот вам приходит ответ, вам говорят, решите эту, ну, вам надо решить какие-то там вещи, я знаю, там, выбрать, ехать вам, вам говорят, поехали завтра туда-то, Жанна, первое, обсуждите свое сердце, вам говорит что-то, есть, это Луис Бурго, она пишет, кстати, довольно неплохо, вот как сушить свое тело, вот вы, вы можете слушать, Я, например, как сажусь, мне приходит какое-то решение, я чувствую, идет ли у меня сердце радость или тело напрягается. Даже тело физически, потому что можно не усушить подсознание, но тело, оно, как правило, оно вбирает подсознательно. Если вы расслаблены, вы чувствуете, тело напрягается, идет какое-то нежелание. Вот, это первое, то есть сушить свое тело, слушать интуицию. И потом первый эффект, вот вам пришла первая мысль об этом человеке, ожите потому что есть поговорка и в ней много если что первый идет от души а потом уже идет от ума и там крестсти это сатаны примерно то есть первый импульс но это тоже не всегда работает следующий момент как по отсутствствует то есть вам например надо до утра решить там до следующего утра вот вам горит например там александр знаю, говорят, давай ну, сделаем такое дело поедет туда -то". Вы говорите, хорошо дайте мне побыть с этой проблемой Но вы ее не обдумываете. Не ходите всегда, мне надо, там, три, ну, по пять, там, пять, ну по три, там, это, и как, что. Вы просто забываете. Потому что на Востоке мастера говорят, дай мне побыть с этой проблемой. Побыть. Они не говорят, дай мне ее обдумывать. Потому что когда вы начинаете ее взвешивать, у вас включается ум. Первое, вы просто, вы даже об этом забываете. Вы идете, играете в теннис, там, еще что-то. Мне, например, 90% моих планов, моих э, всех ну, решений приходит, когда я плаваю. Я могу быть устал, выстрелем надо принять решение, что я просто с двойкой, мне рассумли мы хоть. Я выхожу и записываю из моего опыта 95% о них точек. То есть вы вообще об этом вы не плывёте, не думаете эту проблему. Просто она есть у вас подсознание в опыте. У людей это не у всех, есть и у людей, у которых во сне приходит решение. Вот одно из решений. Но в любом случае, одно из правил вы должны чувствовать удовлетворение. то что если вы живете по потоку, если вы живете в, в, ну, в таком энергетическом потоке, вы чувствуете радость, которая увеличивается. Если вам вот жизнь не мила, все, то вы не слышите. Это уже говорит о том, что вы куда-то не туда идете. И рано или поздно начинается депрессия, рано или поздно начинается несчастье по жизни, рано или поздно начинается здоровье. Это отвечает на Частично, я думаю, мы не увернемся, потому что мне есть еще что добавить, но это надо немножко другое. Не вопрос хочу добавить, маленький вопрос если какой-то петлической ситуации, первое ощущение страха или состояние, когда ты парализованный страхом mm -hmm. или инверием mm -hmm. это мгновенно тебя отключает, это все интуиции всего слышания. Как убрать это, это, Есть ли какие-то методы, которые мы можем себе распределить? У нас очень много уныния в ауле. Очень много в фильтре ума у вас уныния. Какого вы имеете? Уныние? Уныние. Уныние это опасная вещь. Она закрывает очень сильно А что касается страха? Так, ну это просто для вас. Вы не в кругу, но я как-то наскрёс. Что вы говорите про страх, если страхи мешают? Так я говорю, первое начинается с философства. Надо быть без бесстрашным. Первое, вы работаете духовным с потому что человек, который пронизан страхом, он всегда примет неправильное решение. Бесстрашие приходит от духовного развития, когда вы не боитесь ничего потерять в этом мире. На момент какой-то ситуации, как… Надо учиться быть здесь и сейчас, слушать вещи, не подать панику и не не включать свою потому что воображение включит, да? Например, вы приходите, у вас там горит дом, как видеть и У вас страх, у меня сгорит ТЭТ, сгорит мой любимый телевизор, а там может быть кошечка, а там и ум, он дает тысячу вещей. Вы сразу вылетаете вне. Слушать интуицию можно, когда вы в потоке, когда вы здесь и сейчас. Когда вы здесь и сейчас. Если можно, не перебивайте, пожалуйста. Потому что у вас сейчас идет болтовня ума, вы меня не слушаете. У вас, от вас идет ко я вообще сам с тобой Хоть себе умным, правда, кажется, хоть это успокаивает. Э, идея в чем? Надо быть здесь и сейчас. Когда вы здесь и сейчас, у вас э, интуитивно проходят все проблемы. Например, я в детстве, одно из моих было таких любимых вещей, через речки горные, ну, в детстве, я живу в узбеке сами, там были через речки прорезаны, ну, про, эти трубы такие, знаете, ну, вода там есть какие-то трубы, и мне было интересно через них ходить. Внизу было пропасть. Вот. Я ходил, однажды я чуть не разбился, как это было, я помню сейчас. Я шел и вдруг я представил, а там какая глубина, а вдруг я упаду, а что будет потом? Мой ум улетел я перестал четко идти, я едва не упал, понимаете? И это в любой аспект жизни. Как только вы начинаете прогрессировать, ну вы знаете, это это психологически известное правило. Если сейчас здесь положить доску 10 сантиметров, по ней любой пройдет, да? Танцевать, может плясать, песни дурацкие, гормани там. Все, что хотите. Если эту доску положить через э, пропасть, то едва ли кто-то пройдет, потому что воображение начнет работать. Но для того, чтобы не уходить вот в эту деятельность ума, которая у вас очень развита, вы должны быть здесь и сейчас и не отпускать свою думать, что будет. У меня второй мой урок жизни был, когда я чуть со, со скал не сорвался. Примерно такой. Мы уехали с друзьями в горы, это я учился в 10 классе, и очень высокие горы. Самое интересное, мы проходили могилу известных альпинистов, как-то Меня это ни, ни на что не навлекло, но, знаете, мне с детства нравилось там прыгать в горные речки, лазить по скалу. Я полез на гору, залез, большим трудом я лес тяжело, там, ну очень высокая, не знаю, там, минимум 15-20 этаж, где-то часа Когда я залез, в это время солнце опустилось, стало темно, вот, довольно темно, и я не учел один момент, что слазить, Десятки раз сложнее, особенно, если ты до конца не видишь Я слазил несколько часов, я помню вот это сознание, которое мне позволило. Я когда утром смотрел, я не мог поверить. Я ещё немножко ошибся из-за темноты. Я спускался по более тёмному участку то есть, и более ещё ответственно Но у меня была реальность только здесь и сейчас. Я не думал, как будет мама на моих похоронах плакать и так далее. Потому что когда я один раз подумал, я чуть не сорвал У меня был только здесь и сейчас палец. Так, вибрации, окей, это несколько часов, и когда я спустился, меня трясло вот так. Но идея в чём? В тот момент я был здесь и сейчас. И вы можете принимать правильное решение, когда вы здесь сейчас. Когда вы не думаете, а что будет, когда мой дом догорит? Ааа, как это, ой, дура какая, что я раньше его не застраховал на миллион долларов. Ааа, вы здесь и сейчас, вам надо принимать решение, быстро спасать эту кошку там, или ещё кого-то там вы принимаете четкое решение и вы слушаете интуицию. Это то, что называется, вы живете потоке Сегодня, если это всплывет, у меня есть в плане об этом более подробно поговорить. Я надеюсь, мы к этому перейдем. Нет, вы к мне уже не отправляете. Да. Все, я все о том. А иногда, когда интенсивно у тебя возникает негативное ощущение о чем-то, что мне лично помогает, а если действительно нужно это делать, например, какая-то поездка срочная или какой-то клиент или еще что-то, перестроиться и можно даже визуализировать какой-то то есть благоприятный благоприятное окончание чего-то, то есть да, если даже негативно тебе что-то даётся негативное, то иногда помогает то, что ты представляешь или ты чётко для себя даёшь такую уверенность себе, что оно закончится чем-то хорошим. Иногда ну, мне хорошо. это помогает. Ну хорошо. Это... Ну, спасибо, но или лучше все-таки, все-таки, вот то, что ты прочувствуешь в первый момент, по следователям? Надо смотреть, есть понимание, что в принципе первая идет волна. Если вы в потоке, чувствуете волну. Окей. слишком много, потому вы очень зажадливо. Да. И, вы да. я уже думаете Тикчук, потому что со мной не совсем, знаете, с... ну, это понятно, что если перед нами любимая кошечка, я не знаю. Там перед нами любимые люди, мы расслаблены, нас любят, мы расслабляем. Надо приучаться, внутри всегда быть расслаблены. Даже если к нам движется враг, который хочет нас убить с ножом, понимаете? Вы должны быть расслаблены. Потому что даже в таком случае вы сможете в тысячу раз лучше защищаться. И бежать сможете быстрее. Я стараюсь даже медитировать, но у Я просто вижу, вас очень... У вас вдоль позолгая, нагляданных ватных, темных, прям зажимающих столба, и кверху они усиливаются Вы не можете так, не Это для здоровья, ничего вам надо серьезно работать. Минимум вам надо пока два-три месяца делать просто массажи и расслаблять. Философски то, что я говорил, работать на что это к добру не приведет. Внизу у вас область стаза идет, вот это, зажаты прямо. Это тоже нехорошее. Вы мужские делаете. Имеете в виду, не очень. Вы зажаты на внутреннем плане. Здесь же атмосфера довольно хорошая, но я иногда два пить. Вещи гадкие, говорю. в принципе, люди хорошие. Расслабляйтесь, вот Если вы живете любовью ко всем, ну что вам напрягаться-то? Вы всегда открыты. Это не значит, что здравствуйте, у меня этого фокуса, его извините. Я иногда надо внешне будет закрытым, но внутренне всегда открыт, у всех людей, все приветы говорится. У вас этого нет. И у вас имитации Нет, нет, нет. Нет, не наристе нет, вы Много печали такое. Что Вы не можете, я вас могу попросить ему вверх плечей массаж дать, только плечи. Угу. Давайте как бы сено Во-первых, смотрите, здесь два выигрыш, да? Кто выигрыш больше? Кто говорит, насколько делать, на что ориентироваться женщины, божественно, заулыбались, смотря на вас. И как один голос говорят, те, кто делают массаж, они тоже плечи зачесались. И вам одно какого-то красавица. хорошо, мы тогда не будем это этом массаже шоу прощать, вы делайте, вы поделайте, попробуйте его расслабить и голову еще дышите. Окей, у вас вопрос умный. Я так говорю, находиться там, а не там. Слушайте, слушайте. Моя бутылка или ваша? Нет, может. Появиться. Ну да, если может, я... за ваше здоровье еще буду. Ваши здоровья. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Ты милая созданная. Что я за в Я пришла, потому что меня за венера. Не пишите, не Если можно, заткнитесь с любовью, пожалуйста. Я пришла, потому что я готова мясо. Цвет, чтобы понимать, чтобы а что ты хочешь менять? Ну, я знаю некоторые нюансы в себе, которые мне не мешают. Это не только когда ну, какой -то такой… я какой-то такой... Стress не знаю. Много иногда что-то такое, когда всего надо тут сделать, и я только устаю, напрякаюсь, и когда ленюсь. Как я такое всего избавиться, чтобы не внизу, делать быстро и статично, не управлять и заслужить, и не закрывать. В первую очередь надо сидеть правильно. Вначале ты сидела 30% вот так, ты знаешь, что это поздно. Вы знаете, что это? Да, а так вот Закрытый, чем дальше пас туда, тем это Совсем. что там они говорят. Это идет закрытие, а группа себя не воспринимает. Значит, более правильно открытая поза. Ну, просто в на том естественно. Как только вы блокируетесь, вы закрываетесь, как выпустите. Это частный вопрос. У меня цель с рыцарем, ладно, более-менее с конем надо отнимать. Это закрыто, это одна из поз. Стараться надо открываться, суетиться суетиться, и второе было лень. Лень мать всех порогов – это то, то, о чем мы говорили. От лени а, есть две крайности. Человек, а, и они у тебя проявлены. Две стороны одной медали. Ленивый человек, он ленится, ленится, и он суетиться. Вот ну, дурак, дурак, дурак, дурак, суетиться. Раз, раз начинаете лениться, да? Потому что, правильно, а что, я когда не ленюсь, у меня не проблемы на него. Я лучше там, постепенно сидел. Часов там, 20, 20. Но, теоретически это, это маятник в одну сторону, как считается. Касается. То есть суета и лень это две, просто, ну, маятник вначале лениться, потом человек суетится. Вот лень избавляется, очень практично, ну, у меня когда наступают какие-то этапы лени, это надо так называемый гуна страсти себя поднять. Да? То есть энергия страсти, если не вершится страсти и благости. Страсть поднимается, вы начинаете по квартире бегать. Но ну, ну, не суетиться, что вы пробежали до кухни, у вас все картины упали. вот При этом надо быть здесь и сейчас. Но я, например, как у себя в доме это делаю, я быстро начинаю передвигаться. тут мне надо много дел успеть. Просто стараться быстро двигать То есть вам надо на компьютере что-то отправлять. не так засуетились, что упало там. быстро, но в то же время четко делать потоки. Вам надо побежать назад на кухню, вы быстро прям бежите по квартире. Прям физически бежите. То есть реально все переживает. Вытираетесь очень быстро. Но вместе с тем не так, что вы забыл, там, там где-то выйти». Сейчас пойду для Вот. Вы автоматически вытираетесь, ну вы здесь и сейчас. Когда вы здесь и сейчас, и вы быстро делаете, вы можете делать за 10 минут, ну кучу дел делок. Mm -hmm. Меня это учили, я по себе это знаю, это очень работает. Mm -hmm. Когда вы можете очень быстро, четко, но вы должны быть здесь и сейчас. Суета возникает когда вы не здесь и сейчас. Когда вы что-то делаете, ну вы думаете о другом. Это, то есть даже практически такие вещи элементарны. И следующее, что очень нам помогает избавиться и от суеты, и от лени, это имение плана четко. Самый простой план, самый примитивный, самый элементарный, вы просто берёте страничку, пишите, мне сегодня да, надо там, помыться, я не знаю потом пойти туда, сделать это, заехать в банк, вы пишите план. Просто наличие плана, как говорят у психологи современных, самого элементарного, оно вас в 5-8 раз увеличивает скорость вашей жизни. Нет? То есть пять-восемь раз меньше. Поэтому э, первое идёт план. То есть должен быть чёткий план. Понятно? И предвидение, как вы видите. Поэтому утром, когда вы просыпаетесь, вы должны делать минимальный хотя бы план. Самый примитивный. У нас сейчас нет времени, хотя он коротко рассказал, как план, э, миссию жизни делать, как. Паролем писать. Но самый примитивный план. Я, мне надо это сделать. И, и прям делайте чётко. Следующий момент – не нужно общаться с суетливыми людьми, они передают очень. они передают энергию. Если вы живете с ними или у вас вокруг есть друзья суетливые, энергия это передает. Как помните, нам вчера рассказывали, что там ехал парень, с женой возвращался с Канады, ему звонят. Друг такой резбудораженный, как моя бывшая жена могла так поступить, а-а-а, вот час что-то орёт, и он говорит, всё У ахи вдруг через час начинается своими энергетами. Тоже энергия, то, с кем мы общаемся, передаётся. Суетливые люди, они передают вот это. Ну, энергия передаётся невольно. Если вы нас достаточно натренированы, чтобы не Если вы достаточно натренированы, чтобы не попадать под это влияние, чтобы медиту слалось было наиболее тогда, чтобы не туда шел. Поэтому, следующий не должны после того, как план, вы не должны общаться с этим. Я сейчас правильно делала, что вызывает у меня эту судьбу. Это, собственно, я не нахожусь Я вот делаю этот план, он никогда не уходит, и я в судьбе не думала. Потому что сейчас это делаю, то то еще то, и из я как-то не нахожусь в этом деле, то, я делаю, а у меня мысли от меня еще и туда, и, туда и туда Практически все проблемы, и психологические, и психотерапевтические, и просто по жизни начинают тогда когда мы не здесь и сейчас. Если мы здесь и сейчас, у нас сразу включается интуиция мы в их потоке. Например, вы садитесь писать план. Вы пишете, вы здесь сейчас. Вы пишете план, вы продумаете. Четыре отдела так, три так. Наступив 11 часов, с 11 до 12 вы должны там напечатать пять Вы отпечатываете, вы не думаете о следующем. Есть, когда-то я писал научные работы по психологии спорта очень ну, Брали известных спортсменов, да, которые выиграют. Или как за, э, испортить матч, например. Да, теннисный, к примеру, игрок. Или вы, играя в теннис, к примеру. Ну, многие из вас могут играть в теннис или в какую-то спортивную игру. К примеру, перед вами слабый противник. И вы, окей, я его сейчас выиграю, я его год назад выиграл. И, а следующий у меня будет такой. И вы играете, и в этот момент вы думаете о следующем поединке. И вы пропускаете удар И вы начинаете нервничать. Как? Он же так это... И вы думаете, нет-нет, но вы все-таки сюда не погружаете. Как он мог? Вы там думать в какой момент, и вы проигрываете. Но когда вы здесь и сейчас, вы не думаете. Для вас эта игра последняя. Вы здесь сейчас, он въет, я только здесь сейчас. мы тогда достигаете успеха. Поэтому одно из главных правил всегда отслеживать на протяжении дня. Я здесь и сейчас или нет. И для этого рекомендуется, например, часы менять. Вы автоматически, значит, вы здесь и сейчас. То есть вы что-то делаете, но ситуация изменилась. Right? Вы садитесь, вдруг стула нет, вы падаете, right? вы его не видите. Или он не так был подвинут, как был он такой. Поэтому вот эта реальность здесь быть вот, сейчас она очень важна. Одно из э, главных, вот то, что я вам сказал, правило, часы не так одеть, потом ну, какие-то сделать необычные вещи. Right? Кровать передвинуть другую в другой угол. Поэтому. Если человек разбегается, прыгает, я же кровать переставил. Вот. это уже он здесь сейчас поэтому э, вот эти отслеживания они необходимы в восточной психологии есть очень простое правило как вернуться я здесь и сейчас я я как делаю я просто откидываюсь 10 вдохов-выдохов вы только концентрируетесь на дыхании как только вы концентрируетесь на дыхании ум приводит вас здесь сейчас я например себя чувствую, у меня начинается суета быстро ок, я останавливаюсь, и 10 вдохов-выдохов делаю это можно делать когда вы ведете машину Вы ведёте машину, и вы следите, отслеживаете дыхание, вы отслеживаете руль. Отслеживаете, извините, как ваши ягодицы соприкасаются с этим сидением. Руль. То есть вы именно тут и сейчас. Вы сконструируем на Это возвращает нас очень быстро. да Но самое интересное, что 90% людей, которые ведут машину, они не здесь сейчас. 90%, я думаю, это приниженные. Согласны с этим? Есть множество людей, которые выходят из машины. Я говорю, вы час ехали, какого радио слушали? А оно было что-то? Говорю, да? на Араву у вас, говорю, А, ну да, что-то было там. Что-то говорили про женщины, что, -то, что -то. Говорю, Про Клинтон говорили, да, там, про передачу. Да, что-то было. Вот. И мы едем, мы никогда не замечаем, сколько Мерседесов на встречу было. Никогда, люди в основном не знают. Поэтому как раз таки, если вы не здесь сейчас, вы вообще не понимаете. Просто вы автоматом ведете машину, вы не здесь и сейчас. И это можно везде сделать. Переключиться, просто начните на своих ощущениях моё бедро на стуле, какой стул, мои руки здесь, как я веду руки. Просто отслеживайте со стороны. Но самое главное, самое основное то, что нас здесь сейчас, это дыхание. И занятие йогой и пранаямой очень часто. Но, правда, человек заниматься йогой и пранаямой и выкидить в моменте. И вот это мешает. То есть от лени, если вернуться, изначально подвести, то от лени это нужны активные действия. Пища ещё острая, марсианская, там более острая пища, более какие-то ну, ощущения, какие-то сильные желания – это достигает. Когда у человека есть сильное желание, он начинает, или у него страсти примет, он начинает что-то что делать. Вот. Имение чёткого плана и научиться быстро действовать. Вот просто ради интереса возьмите, ну, женщина, правда, это вряд получится 45 секунд надеться на и Она красится вам Машины Машины Сидите сейчас 45 секунд Что я так из армейского кроша Ну как минимум одеться Просто ради интереса Брюки не так медлен одеть Раз быстро одеться Понимаете Или быстро раздеться Но интересно все делать быстро Ну быстро кушать не надо Быстро готовить пищу можно на надо Уж Накасает, ну, mm. Сама идея просто так быстро, Вы выходите из дома и возьмите до машины пробегите, опять же находясь здесь и сейчас. Вот это элемент быстроты добавляйте, по защите быстро все делать, не суетиться, но стараться быстро. Самое простое право на физическом уровне, я еще раз оно очень быстро действует, чешет. Вам в туалет захотелось, в туалет побежали, чик-чик, Ну выскочили с столегда уже более влечом с улыбской обратно на кухню, да? Вот этот элемент, он вроде выглядит, ну, примитивно, он очень детский. Это случайно что? Как в группе относится? Очень к самой группе. А, нам в группе нравится? Э, не очень. Ну, то, что потом мы ещё вернём. Да, вот вот да. Вы говорили здесь и сейчас. И что у меня фокусируется? 70% мальчиков в в этой стране и, наверное, нашего женщин, которые на Это было всё когда мы мы сейчас привет, да. And 70% of us Эфеншен дефицит генеат фокус. Я. Всё очень всё. Вы можете я уверена, если мы себя сейчас проанализируем, я уверен, каждый 95,9% назад. Да, вы ну, значит, я очень оптимистична. То есть когда вы говорите, сидите. 50% мальчиков съест сейчас на вот этих, what is the name который сейчас? Наша population никогда не было намерно здесь. And we were not trained to cope. Так, к примеру, доведите здесь и сейчас мой себя как адапт, который всегда не относились к этому вопросу положительно. Должны заставить train our brains to И вот это, наверное, нам нужно открыть, потому что мы души, кажется. я так понимаю. Да. Да. У нас это просто это время ограничено. Пай. Вам, как очаровательно мы прощаем. Но, если честно, если, если говорить более серьезно, вы очень, ну, эту тему подняли, действительно, очень важно. Федерик Первый – это самый известный ученик и основатель гирштадт-терапии, ну, известный психотерапевт. Он говорил, что все проблемы с психозом начинаются, чем больше человек не живет в реальности, не здесь сейчас. И одно из показателей, что наша цивилизация деградирует, то, что вот наше молодое поколение, оно вообще еще на более уровне. То есть никто не живет реально Это одно из показать Поэтому мы и здесь, чтобы вы хотите достигнуть успеха. Это одно из основных мылежений сейчас. Жить в реальности. Фредерик Перл. Поэтому это очень хорошо, чтобы это отслеживать. Первое правило для того, чтобы стать успешным человеком, нужно отслеживать свои недостатки. Нужно видеть то, что вы отслежьте, да. У детей действительно просто, особенно вот в Израиле, я думаю, смотрю, очень лучше, лучше не в реальности дети. Это так? Это трагедия. Западная церквидация. Потому что на Востоке учили, в первую очередь, ребенка где здесь сейчас, учили качество и так далее. А здесь побольше впихнуть в него информации, побольше информации. Сейчас, правда, другая крайность. Бедных детей можно этим испортить, пусть они ничего не делают, там сидят, Но это проблема. мы а не очевидно, а не ну, выносливая. Вот для успеха, вот, наверное, принятие себя и взаимоотношения между людьми. Что? Принятие себя и взаимоотношения между людьми. Это важно тоже Вот для... сейчас стоп, всего важного, но если мы это поднимем, знаете, просто лучше сформулировать на несколько вопросов. Конкретно по этому вопросу есть у кого-то вопросы или дополнительные? Да. У меня такой вопрос. Можно ли поставить на крайнество между состоянием сейчас, состоянием, и и а помните дополнительную положительную карту. Можно так так натирать немного. А что, что то, что ваше понимание положительной карты? А. любви. Мы это может подставить на карту. Правильно. Если вы имеете в виду положительная карма, это иметь дом, иметь там, хорошие внешние вещи, быть успешными материальными, это всегда знака. Я, я имею в виду внутреннюю Когда человек живет по мозга, в, мозге, в мозге. Если да, если вы живёте на полной Божественной Годе, если вы живёте здесь и сейчас, вы вы будете обязательно жить по своему предназначению, потому что вы будете очень чётко видеть ситуацию. Я имею в виду, что если поставить целью, ну, может быть, я неправильно выражаю свою мысль, если, например, хорошо, если поставить целью быть в состоянии здесь и сейчас, то ведёт ли это в какой-то момент времени к абсолютно любви? Да. То есть, всё-таки как-то связаны. Да, очень связаны. Ощущение Биусонной Божественной Любви можно ощущать только когда вы здесь и сейчас. И наоборот. И наоборот. И когда и вы испытываете чувство Биусонной Божественной Любви, вы здесь и сейчас. Вы не можете в это время думать, блин, я не заплатила мне за что. Я, я понимаю, это, просто я... мы говорим о рамках вещах, но они в общем-то связаны. Да. Они связаны. Да, очень, очень хорошо. Потому что в три то направлены. Вот ты ногой сидишь, глядишь, это говорит... Не, не вы ты... это. Но вы тоже будешь лёгать. Это одно из показателей то, что вы не здесь и сейчас. Одно из показателей то, что человек не в реальности, то, что он сейчас совершит ошибку, он сидит и вот так делает. Это простое правило. Согласны Потому что а, по буддийской философии, один из основных оттоков энергии идет через наши неосознанные действия. Мы сидим там в тюрьме, эта энергия уходит. У кого-то просто ноги, да? кто то уши хлопают. Но, в принципе, это идет огромный отток энергии, это ведь что вы не здесь и сейчас. Знаете, как просто доказать, что она сейчас и она, ну, то есть Марина и Тамара, Марина и Тамара, они действовали не здесь и сейчас. И то, что они действовали, ну, спонтанно. Знаете так? Заметьте, что произошло после того, как я сказал, Тамара, ну, указал на меня. Или Марину на ее дом. Они перестали это делать. Это очень часто человек сидит, Я что вы ногой трясете? Я трясу, я осознанно трясу. Я говорю, а что перестали трясти? Ну не знаю, перестался как вы трясите. Не получается. Потому что когда мы осознаем эмоцию, она уходит. Нервы, это один из показателей каких-то нервных циклов и то, что человек не здесь и сейчас. Как, как человек отчитает? Ну правильно, насколько он реально здесь. Одно из главных показателей, он сидит, что-то делает, и он не замечает это. Сразу, у 90% уходит на, на это, и он уже здесь сейчас, он не примет решение. Это понятно? Поэтому всегда старайтесь следить за собой. Как только ну, следите, не дергаются у вас ноги, уши, руки, там нет, еще чего-нибудь. Потому что в этот момент вы не здесь и сейчас. И, и, представляете, у вас идет огромный отток энергии в этот момент. Это говорят бюджетские простудорные мистеры. А как одно из главных показателей, что человек пока на примитивном уровне, он чем-то трясет. Ни один мастер просветленный, который в реальности не будет ничем. Те же дети, о которых вы заговорили, если вы заговорили, всегда так делают, делают, делают, или там даже не замечают. Или ручки стучат. Чего стучишь ручкой за ним? Да? Это одно из показателей. Поэтому вот это тебе одно из упражнений. Стараюсь поработать. Тебе надо сейчас очень быстро, угу. вот по каждому человеку пробежать, максимально, у тебя при этом часа. Okay. У нас это на все люди уже, кто хочет у него свадить, кто что-то перекусить. Ты можешь тебе надо только в глаза и что-то доброе сказать и это сделать максимально быстро и с каждым почувствовать контакт. Контакт. Контракт, я не знаю, что. Ты можешь побыстрее. У вас перед этими детками. А кричи Можешь не говорить ничего, можешь просто взглядом передать свою любовь. Я секунду. Подожди секунду. Ни никому не говори. Ну очень быстро. Она бы слушать слова Ты заметил, как произносит? Нет. Ну, потому я с другом не был интересен, в принципе. Ты отображал, какое пользу твое тело было? Ну, Женщина должна быть всегда осознавать, понимаешь? Как она согнута, как это. Это одно из показателей. У тебя было немножко комичное позе задней. Если это неосознанно, то это минус. Если это был плюс как-то там на Олега, не знаю, на Александра. Это ладно. Но это одно из показателей, что это Если буду еще осознать, что после этой жизни это еще какой-то доля секунды. Нет. Перед тем, как делать, ты должна осознаться. Ты должна встать в какую-то позу. Ты это осознанно делаешь. Я у с задачей Sí, да, она была задача передать к Козлычу, но здесь сейчас. Да, но она делала то, что у нее была задача, вот это было здесь сейчас. А в данном случае... Как, нас как, как насчет да. да. да. гармоничного <тук> развития? Как насчет того гармоничного развития? Но идея в чем, что вот это выделение это не было неосознанно. Он просто люди видели то, что хотел. Она была, она была в глазах, у меня надо передать это вот, какое-то время. Когда вы здесь сейчас все осознаете, как у вас нагляд как у вас там опыт, как у вас. Это у вас Нет. мысли, мысли идут туда, а не туда. Здесь работает, мне кажется, естественный процесс. Вот это как как раз не раз было естественным процессом. Это то, что я была это не было естественным процессом, при котором... Дорогие ну, мои. Это не то, что, естественно, это просто вот моя задача. Я о ней думал. я ещё не думал, как, вот, как она спала, да. любое действие перед тем, как начинается, несколько секунд. Мужчины вот требует, чтобы ты еще раз прошёл женщики. Но мне очень хочется, мне очень хочется, чтобы вы поняли философа. Она действительно на 80% хорошо хорошая. Веснюа. Если вы здесь сейчас, вы можете мне верить, можете нет, вы все делаете совершенно правильно. Например, вы выступаете при аудитории, вы здесь сейчас, вы знаете четко, вы осознаете, а как у вас нагадом делать? Да? Ну, вы осознаете, что у вас сейчас рука? Вот. Осознание? Да. Осознание. Или это все естественно? Это естественно, это я в потоке. В определенном. Но это экстремиальное, это ваша работа, если вы стоять перед публикой. Наверняка уже многие люди, которые этим занимаются, не раз простояли перед зеркалом и знали, это их неотерна. Они mm -hmm. должны фокусовать. Он андерсэктивит в любом случае. Но они должны знать, что они, извини, нечаянно не зачешутся не в другом месте. Это уже фокус. Это все. Это то, что это. Вы тренируете себя. И это то, что вы говорите. Мы должны тренировать нас, чтобы это делать на каждый день. Я думаю, что это сообщение. Хорошо. Я вам скажу такую вещь, человек, который действует, вот, например, буддийские смотрели, вот назад отриезжали буддийские вектора, они что бы ни делали, они делали все совершенно новое. Извините, они в туалет ходят, то есть, ну, я не буду показывать сейчас, там, что они тройки. Это умение быть здесь и сейчас. Если можно не разговаривать, я, например, вот-вот скоро, вот. Здесь это не с молоком матерью, это, это обучение, это тренинг. У очень многих западных людей это привычка. Есть не то чтобы, это одно, бывать на публике. У многих кинозвёзд, вот, ну, я консультирую в Москве, особенно многих успешных там артистов, у них как только не популяют поп поп поп на, на публику, у них сразу включается такие, да, есть, моя доченька, конечно, они всё отслеживают лично. Но как только они куда-то заходят, они не, не отслеживают. Мастера, они живут все отслеживать и все делают совершенно удобно. Вопрос в этом. Вы правильно говорите, сейчас у меня есть преимущество перед ней, то что у меня там, множество часов значит, на читанных тренков и У меня некоторые вещи идут автоматом. Вот. Но вместе с тем надо это делать всегда. Как человек садится в машину? Как делать? По нему можно определить. Человек читается, просто если психолог хороший, ну, я не буду особенно Вопросы видят. Человек заходит в библиотеку, он взял книгу, 90% информации в этом не знаете. Вам надо так понять, по множеству. Как человек, копушку, когда хотел передать всем Поэтому многие вещи читают. Вы не считайте, что она на нее Я хочу, чтобы она во многих вещах осталась. Может тут женское такое профсоюзное? Мужчины там в предвкушении повторения. Но идея в чем? надо все, Надо действовать осознанно. Когда делается секунда, вот например, как нас учили на тренера, секунда перед этой секундой ты должен вдохнуть, выдохнуть и мысленно представить, как ты будешь делать. Ты должен пройти спустя телу и сделать. Перед этим пройти. Это, это может быть меньше секунды. Но это будет более совершенным образом. Ты делаешь двумя целями секунды. Вот этому мы и учимся. Вопрос в чем? Что у нее была зажатость, понимаете? У нее было в этой области напряжение. Напряжение приводит к проблеме. И это то, на что я хотел указать. Это может быть было красиво, понимаете? Вопрос напряжения. Я не спорю, что я замечательный человек, очень красивый, очень иногда и это для меня. Дом не ну, mm -hmm. mm -hmm. да? mm -hmm. у нее часть этой зажатости была потому, что она в принципе скромный человек, она интроверт. У mm -hmm. всегда легче, Любого к северзначаще, с у него будет говорить, она интроверт, у нее идет был Бог. А так как её просто пришла заявка, и с ними На мы работаем с конкретным взаимодействием. Я ещё не могу добавить, сейчас правильно не делала, но со стороны тогда это делала. И я действительно не могу делать потому что у меня мысль была сконцентрирована на том, что мне надо запросить человека, сделать с ним и идти дальше. И я когда это делаю, я даже не обратила что я у кого-то что -то. Я даже не обратила внимание, у кого это было. Угу. Как? Смотрите, это очень хороший анализ. Вы спорите со мной, что она не была здесь? Вы говорите, что она была здесь сейчас... Вот то, что её слова мне говорят, я не буду в реальности. Давай нельзя... Она выполняла только две вещи. Она просто, как робот выполнял. Смотрела в глаза дотрагиваясь, но она не была в реальности. Если бы она была в реальности, она бы запомнила. У кого упала тетрадка, у кого шерильг раскрытый... Гриф, у кого носки там и так далее... она бы всё запомнила. Ты запомнил Может, Вопрос. Смотрите, дорогие, в первую очередь вы должны понимать, что я хочу от этой Сейчас она с не справится. Одно из показателей, я по её заднице это прочитал. Единственная часть, которая ко мне была повёрнута. Но видите, сколько восточных психологов может в этом увидеть? Я Окей, okay, ну, как говорится, в большом баге В да? одну взять ресинку, вы можете узнать качество всего риса по-довольски. Вот, так же и по какой-то части тела. Окей, okay. сейчас последнее тебе задание, ты должен быстро попрыгнуть. Быстрее. Медленно. Быстро. Быстро. Колени выше. Быстро. <смех> ну, хорошо, Тебе вот эти упражнения надо обязательно дома делать и обязательно эти вещи по кошерному выходить. Слишком логично ему, Почему ты ногу подвернул? Потому <смех> что я думал, тоже надо, ты же Ну ты к <кстати>, себе забирал. И <смех> мне опять водяня пошёл немного там. Одним солнцу не было здесь если... И опять у тебя слишком логика. Вот то, что соционики называются логические по типу, у них это больше проблема, у них логика. Я с одной девушкой работаю, все даже видели вот, на одном большом тренинге, у меня логика включена. Она все равно как-то логическая. Вот, эти вещи. В какой-то момент, чтобы жить в потоке, нужно выходить за пределы логики. Это то, с чего мы начали. То, что мы говорили э, своим очаровательным соседам. Просто еще когда вы вот думали, что не надо находиться здесь, Может, может, это впекает, <сосы> да, это как актриса выходит, и ей говорят, ты будь сама с собой. <сосы> То, знаете, как испортить актрисе выступление. Просто сказать, ты будь сама собой. Она пытается быть сама собой. теперь не надо пытаться, ей надо быть. Просто быть, Вы здесь сейчас ощущать, если Но ты все это делаешь осознанно и реально, ты расслаблен. У тебя вот это зажатость ума Это одна из проблем, что ты либо суетишь, либо ты лезешь. Глубинная причина. Это понятно. Хорошо, господа. Э, у нас ещё есть довольно ряд важных тем, которые мы хотели рассмотреть. Но перед этим у меня такая просьба. Вы уложитесь 5 минут прирыва? Да. Сейчас вам задание – максимально быстро выйти отсюда. Это задание – реальная тренера. Пожалуйста.